Глава вторая. Передо мной поставили еду на подносе: аппетитно прожаренные куриные ножки, нежная картошка, крем-суп, сладкий пирог и чай. Последний обед в моей жизни. Дрожащими от холода руками взялась за столовые приборы, вкуса еды не чувствовала, глотать было тяжело. За 3 дня в холодной камере я заболела. Сегодня не сомкнула глаз из-за кашля. Тюремщики мне сочувствовали. Все понимали, что 12-летняя девчонка не участвовала в заговоре. По словам тюремщиков, земли рода Хиллс переданы императору. Казнь нужна, как раз чтобы переход земель прошел законно. Эти три дня я постоянно думала, перебирая воспоминания. У меня было довольно счастливое детство. Мы много переезжали, не всегда жили в достатке. Но мама окружала меня такой любовью и обожанием, что я не замечала, что иногда на ужин и завтрак У нас был лишь пресный суп. Мама искренне любила меня, даже пошла на порицаемую всеми работу, чтобы обеспечить нас едой и одеждой, наплевав на возвращённые в ней аристократические ценности. Она совершила этот ритуал, чтобы обеспечить моё будущее и обеспечила. Эти 2 года в замке Эрмира я ни в чём не нуждалась. В моём распоряжении были дорогие наряды и украшения. Я проходила обучение под руководством уважаемого метра Как же быстро всё закончилось. Сегодня меня казнят. Император пожелал заменить отрубание головы на сожжение заживо. Было очень страшно, очень. Мне всего 12. Я не видела мир, не познала многих вещей. Я не хотела умирать, но и изменить ничего не могла. Собщи я, что не имею отношения к роду Хиллс, то меня бы всё равно ждала казнь. После плотного обеда сил прибавилось. При звуке шагов сама подошла к двери камеры, боялась, что сорвусь на рыдание, если буду медлить. Мне казалось, что я должна вести себя достойно рода Хиллз, в которой меня приняли. Достойно матери, которой не побоялась раньше срока проститься жизнью ради меня. Из камеры выходила, держа спину прямо и чуть приподняв подбородок. Меня вели вверх по лестнице. Холод оставался позади, с меня и с теплом. Вскоре мы шли по прямому коридору. освещенному лучами солнечного света. Вдали слышался человеческий ропот. Впереди у широких дверей я заметила фигуру отца. Он стоял, привалившись к стене спиной. Лицо его было разбито. В крови и синяках. Обняла его осторожно, боясь причинить больше боли, когда меня подвели ближе. Отец осторожно приобнял меня в ответ за плечи. «Прости меня», — прошептал он, закашлявшись. У уголков его губ показались капли крови. Я тебя не виню. Я виновата перед тобой не меньше, подумала про себя, но так и не смогла сказать, что я не его дочь. Подняла голову к его лицу и улыбнулась сквозь слёзы. Время. Меня тянули за цепь от отца. Рядом заметила дядю Ворона, которого привели последним. Он еле стоял на ногах. Черты лица не разобрать. С ужасом наблюдала за тем, что совершили с ним, и благодарила богов, что меня не трогали. Я лишь простыла. На площади перед тюрьмой установили три столба, постамент с столбами. Обступила толпа зевак. Народная масса гудела, кричала, слышался смех. Кажется, я никогда не видела столько людей в одном месте. В этот момент гордилась отцом. Несмотря на травмы, он шёл ровно, степенно, с чувством превосходства. Я старалась ему подражать настолько, насколько возможно. По моим щекам всё же соструились слёзы. когда меня пристегивали к столбу металлическими наручниками. Мой взгляд метался с одного лица на другое. Люди кричали. Требовали скорее поджигать. Но кто-то смотрел жалостливо и сочувствующе. Особенно на меня. Глашатый. Зачитывал обвинения, но я его почти не слышала из-за шума в ушах. Взглянула в лицо отца в поисках поддержки. Горечь в его взгляде. Заставила на мгновение остановиться бешено бьющееся сердце. Вот и конец. Облитый маслом хворост под нашими ногами загорелся быстро. Костёр согрел моё продрогшее в камере тело, на мгновение принеся облегчение. Даже дрожь отступила. Жар всё усиливался. Сначала загорелось платье, обжигая нежную кожу. Пламя поднималось по ногам, оплавляя плоть и проникая в мышцы. Отец не издал и звука. По площади разносился только мой отчаянный крик. Тишина стояла оглушительная. Толпа не поддержала сожжение. Они с ужасом наблюдали, как мы корчимся в агонии. Отец терпел боль молча. Дядя непонятно хрипел, но большего звука издать не мог. Лишь я не могла сдержать криков, хотя и настраивалась вести себя достойно. «Боги, как же больно!» «Изверк!» — вскричал кто-то в толпе. «Сжигать ребенка! Низость!» Толпа загудела. Мой затуманенной болью взор устремился к балкону. где восседал император. Он тоже смотрел на меня, почти перегнувшись через перила. Глаза его нездорово блестели. Он впитывал в себя каждый миг, наслаждаясь нашей общей болью. Во мне будто что-то сломалось в этот момент. Из глубины души поднимались неконтролируемые ярость и ненависть. Никогда прежде я не испытывала таких ярких эмоций. Все чувства будто обострились. Боль же отступила на второй план. Я взирала на мужчину, который по винен в наших мучениях, и желала ему смерти, искренне, всей душой, раскрывая свою внутреннюю суть. Пламя наших костров взревело, поднялось, казалось, к самому небу. Огонь объял меня испепеляя мое тело. Я сама стала огнём, неистовым, сильным, и мстительным, жарким и опасным. Резко сгустившиеся тучи разверзлись на площадь проливным дождём. Но огонь всё бушевал. Резкие порывы ветра сбивали людей с ног. Земля дрожала, земля ревела от моего гнева. Стол под императором вспыхнул пламенем. Мужчина подскочил на месте, сильный порыв ветра подтолкнул его к балкону. Громкий раскат грома, и император переваливается через перила. Его пытались поймать, ухватить чистой магией, но стихии не слушались магов. В этом огне растворилась я. Не было больше о реки. Были лишь первородные стихии, пробуждённые моей ненавистью, яростью и болью. Император всё ещё пытался подняться, был жив, даже упав с такой высоты. К нему спешили на помощь, но обезумевший от страха толпар валась прочь с площади. Фигура императора скрылась за людским потоком. Его толкали, пинали, пробегали по нему. И лишь когда искра жизни императора погасла в этом людском море, я успокоилась и опала на землю черным пеплом. Было странно. Мысли будто тонули в вязком киселе серости, что окружил меня. Я видела, как носятся испуганные люди, даже несмотря на то, что стихии успокоились. Солдаты пытались усмирить народ, растолкать его, чтобы пробраться к императору. Вскоре им это удалось. То, что осталось от императора... Не походило больше на того высокомерного мужчину, с таким восторгом наблюдавшего за нашими страданиями. Он больше походил на окровавленный кусок мяса. Сознание погрузилось в какую-то полудрёму. Я видела свою жизнь. Воспоминания вспыхивали одно за другим. Вот мама бинтует мои обожжённые пальцы после того, как я коснулась глиняной печи в нашем первом доме, расположенном у места рождения магических кристаллов. Она с трепетом обрабатывает каждый мой пальчик, дует на него и тихо напевает, чтобы успокоить поток слёз. В следующий кадр она учит меня читать по старенькой книжке, купленной ею на распродаже с первой зарплаты. Ещё раз, требовала она, когда я уже в сотый раз приседала в реверансе. Ноги затекли и болела спина, но послушно повторяла вновь и вновь движение, пока они не стали выходить на автомате. Понимаешь, Аристократ это делает не его дом, не одежда, не золото на счетах, а манера держаться, выдержка, сила духа, стать, говорила мама, изящно взяв с подноса чашечку с самым дешёвым чаем. Чашка белая, с чуть потёртым цветным рисунком. Я перемешиваю маленькой ложечкой сахар в чашке. Ложка стучит о стенку чашки с приглушённым звоном. Поднимаю виноватый взгляд на маму. Она мне тепло улыбается. Повторяй столько, сколько потребуется, чтобы достичь совершенства. Если мы аристократы, то почему наш род от нас отказался, потому что я полюбила твоего отца и родила от него тебя? То есть всё из-за меня, ты, моё сокровище. Я не устаю благодарить небеса за то, что подарили мне тебя. Новые воспоминания, где я кручусь перед зеркалом в одном из платьев мамы, платье Непозволительно короткая, красная с широким вырезом, который разъезжается на чедушных плечиках. Юбка волочится по полу, а уровень пояса где-то в районе колен. Надо стать выше, решаю я и бегу к шкафу, спотыкаясь об длинный для меня подол, чтобы надеть красные лаковые туфли. Снова кручусь перед зеркалом уже в туфлях. Дело они не помогли. Тут в комнату входит мама. Выглядит усталой, под глазами синяки. Роскошные рыжие волосы взъерошены, она воздушным платком прикрывает какие-то красные следы на шее. Но при виде меня её лицо разглаживается, будто светится изнутри. Мне стыдно за то, что копалась в её одежде, но мама не злится, она никогда не злилась на меня. Вы выглядите прекрасно, юные леди. Она приседает в изящном реверансе, приглашающе протягивая мне руку для танца. Я тоже пытаюсь изобразить реверанс. Мама, Подхватывает меня на руки, прежде чем я упала бы, не удержав равновесия на каблуках, а потом мы, громко смеясь, танцуем, кружась по её небольшой спальне. Следом я вижу себя, лежавшей в кровати. Из комнаты мамы доносится надсадный кашель. Она не позволяет за собой ухаживать, днём делает вид, что ничего не происходит, но ожидание беды уже поселилось в нашем доме, и я не знаю, что с этим делать. Мамочка, Я пойду работать, чтобы оплачивать лекарей. Только не надо этого ритуала, пожалуйста. Лекари помогали мне столько, сколько могли, малышка. Лишь магия крови позволит на время снять блоки с моей магии. И я пойду на жертву, чтобы обеспечить тебе жизнь в достатке. Мне кажется, это неправильно. Неправильно и низко. Но лишь так я могу защитить тебя. Я рыдаю, прижавшись к маме. Взгляд то и дело скользит к начертанному магическому кругу, который заберёт у меня мать, малышка. Я умираю. Не хочу, чтобы ты наблюдала за тем, как я угасаю. Не покидай меня, мама. Я всегда буду с тобой. Мама успокаивающе гладит меня по голове. В глубине её глаз блестят слёзы, но она сдерживается. И вот уже я поливаю тело мамы маслом и поджигаю его. Дальше я вспоминаю, как однажды гуляя вдоль речки, Нашла место, что мне так полюбилось. Я буквально прыгала, хлопая в ладоши, когда осознала, что заклинание Морака сработало и раскрыло мой тайник. Эти линии составляют основу защитного контура, на него ложится вся конструкция. Она круговая, чтобы замкнуть силу, что делает её самовосстанавливающейся. Терпеливо объяснял отец свои чертежи, когда я однажды поинтересовалась его работой. А если пустить двойную спираль Спросил я, присматриваясь к знакомым математическим формулам. Мама знала о моей любви к математике и как могла её поощряла, даже нанимала мне репетитора, чтобы отточить навыки. Начала пересчёт по формуле. Молодец, воскликнул удивлённый отец. Что ты думаешь, если сюда добавить переменную? Отец вводит в формулу новую составляющую, быстро сверяя формулу с графиком, вписывая значения. Меня так обрадовала похвала, что считаю всё чуть ли не в уме. Я вижу, как бегу в булочную, забывая своё аристократическое происхождение. Арика, привет. Люся мне приветливо машет. Заходи, только поспели булочки с корицей. Мы весело смеёмся, попивая травяной отвар с булочками. А Дила с несходительно не обращает внимания на отсутствие манер, даря мне возможность пообщаться со сверстницей. Вот, посмотри, моя новая разработка. Пока только на стадии чертежей нужен свежий взгляд. Поможешь, Арика? Отец мне тепло улыбается. Это наша последняя встреча, что состоялась за пару месяцев до ареста. Я с любопытством погружаюсь в сложные вычисления. А если использовать воздух? спросила Робка, просматривая векторы силы. Готов выслушать все предложения. С улыбкой соглашается отец. Мы сидим за чертежами почти до ночи. Я невероятно счастлива. предаваясь любимому делу с отцом, который во всем меня поддерживает. Сердце кольнуло болью. Обращаю свой взгляд к горстке пепла, который обратил из тела моего отца. Мутное безразличие уходит, сменяясь болью и отчаянием. Я хочу спрятаться, уйти. Но где мне спрятаться? Вот бы оказаться у речки. Там все невзгоды навсегда забывались, смываясь магическими потоками. Я вдруг взмываю над горстью пепла. Площадь удаляется. В здании тюрьмы уменьшается подо мной. А прохожие походят на муравьев. Настолько я высоко, на время будто отключаюсь, видя перед собой только пушистые облака. Ветер подхватывает меня, бросает в стороны, играясь. Мое тайное место осветил яркий свет, переливаясь в журчащей воде, отражаясь от влажных камней. Не сразу поняла, что свечение исходит от меня. Стоило это осознать, как оно прекратилось». Я упала на мягкую влажную траву, тяжело дыша. Тело покрывало испарины. Длинные волосы неприятно облепили обнажённую спину. Чувствовала себя такой маленькой, слабой и одинокой, что горько разрыдалась, обнимая себя руками. Ночной воздух был прохладен. Скорее я начала замерзать. Поэтому, продолжая всхлипывать, я отправилась к своему тайнику, оделась в припрятанную одежду, закутавшись в плащ. Я не имела представления, как выжила после костра и как оказалась возле реки. Лишь понимала, что нужно бежать, прятаться, искать свое место в мире. В беспокойных думах я задремала. Проснулась, когда уже начинало светать. Я замерзла во сне и тело било дрожь. Подскочила на месте и начала прыгать, растирая зябшие плечи. Вот тут и заметила, что мои длинные волосы не черные, а ярко-рыжие. Как так вышло? что мой настоящий цвет волос проявился. Думать об этом не было времени. Во сне мне снова виделся отец, и то, как мы сидели за его последними разработками. Я не желала, чтобы его работа попала в руки его убить. Собрав всю свою смелость и решительность, направилась к замку.